Дмитрий Солонин. Почти как в кино. Часть девятая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава семнадцатая. Дмитрий Савельев, бывший 36 РД РВСН, 16 июня-вторник, 20 часов 40 минут, радиационный фон 15.35 35 микрорентген в час. Справившись с неприятным ощущением легкого ступора, я все-таки подсветил фонарем камеру. Обычные, вроде такие, во многих подъездах стоят. Единственное, что вызывало тревогу, камера работала. И само ее присутствие в заброшенных военных катакомбах сильно напрягало. К тому же, чуть дальше виднелась закрытая с виду гермодверь без запоров с внешней стороны. Может, тут находится какой-нибудь правительственный объект или слухи о полном расформировании здешней ракетной дивизии немного преувеличены? Задумавшись, я не сразу услышал тревожный оклик Алана. «Диман, тут, кажется, потолок трещит!» «Что?» — переспросил я. «Встаем на тапки, — говорю, — потолок сыпется!» «Бегите к залу с грузовиком, я сейчас!» «Давай в темпе, пока он не рухнул!» Желание выяснить происхождение таинственной двери побороло здравый смысл, и вместо того, чтобы как можно быстрее покинуть опасный участок паттерны, я рванул двери. «Так, поглядим, запоры сняты, уплотнитель почти новый и петли в солидоле. Мне кажется, или за дверью что-то гудит». «Скорее всего, глюки. Обычно такие двери не пропускают звуков. Что самое интересное, никаких надписей, указателей или табличек. Просто скромная дверь с камерой в подземелье, где уже с десяток лет не появлялись люди. За спиной что-то надсадно хрустнуло и с грохотом посыпалось. Оглянувшись, я увидел в свете фонаря облако пыли, стремительно надвигавшееся на меня». Отчаянно матеря собственную глупость, любопытство, грунтовые воды и советских военных строителей, я побежал навстречу облаку, надеясь успеть свернуть в комнату с эвакуационной лестницей. Успел и даже успел захлопнуть за собой дверь». Завал получился основательным, глухим и непроходимым. Вместе с куском потолка в патерну осыпался внушительный объем почвы, грунта и даже кусков асфальта. Полагаю, наверху образовалась нехилая яма. Дождавшись, пока пыль осядет окончательно, я облокотился на стену и крепко задумался. Положение складывалось отвратительное, единственный путь обратно перекрыт, а перспектива топать назад по поверхности после радиоактивного дождика похожа на извращенное самоубийство. Хрен его знает, какой там сейчас фон, дозиметр ведь остался у Саши. Представляю, в каком состоянии сейчас товарищи. И я хорош, надо ведь было сунуться к этой проклятой двери». «Ладно, все самое поганое уже случилось. С одной стороны у меня завал, с другой закрытая гермодверь с камерой. Посередине выход наверх, наличие которого, вот ведь ирония, не радует совершенно. Однако других вариантов все равно нет. У меня есть бахила от ОЗК, а где-то на дне рюкзака спасательное одеяло. Интересно, экранирует ли оно радиацию?» Вряд ли вообще создатели одеяла предполагали, что кому-то придет в голову эксплуатировать его в подобных условиях. Самая логичная мысль — создать подобие костюма химзащиты из подручных средств. Вот только не думаю, что такого костюма хватит надолго. Ну, вляпался. Может, ломиком завал поковырять. Хотя толку от ломика тут не будет. Экскаватор, возможно, помог бы, но это не точно». Тщательно, сантиметр за сантиметром, осмотрев завал, я сделал вывод. Это фиаско. Полнейшее. Достав из пачки сигарету, я закурил, отметив, что зажигалка зажглась с первого раза. Видимо, открытый наверху люк обеспечил приток кислорода. Выпустив облачко дыма, я задумчиво посветил на него фонарем. Дым заклубился в ярком конусе света, неторопливо вытягиваясь в приоткрытую дверь эвакуационного выхода. На секунду появилась абсурдная мысль помахать руками перед камерой или постучаться ломом в гермодверь. Мрачно ухмыльнувшись, я выбросил окурок, и в этот момент со стороны двери раздался глухой щелчок, подозрительно похожий на звук проворачиваемого запора». Отложив лом и выключив фонарь, я до боли в пальцах сжал рукоять Макарова, уставившись в темноту. Щелчки повторились еще три раза, кто-то открыл остальные запоры. Едва слышно скрипнули петли. Сместившись на всякий случай в сторону, я приготовился подробно и лаконично рассказать, кто я такой и откуда, собственно, появился, однако меня опередили. В темноте вспыхнула ярко-красная точка, вторая точка появилась у меня на груди. Все, приплыли. Неизвестный, появившийся из-за двери, прекрасно знал, где я стою. Прибор ночного видения у него, что ли? Но ведь они не шибко полезны в полной темноте. Или я ошибаюсь? И ведь в сторону уйти не успею, а за спиной завал. «Какого хрена?» Уже не таясь, крикнул я. «МЧС, срать Что-то хлопнуло, неприятно так, не предвещая ничего хорошего. Однако на выстрел этот хлопок мало походил. Резкий укол в грудь, и тут же все тело будто скрутило в узел. Я сдавленно вскрикнул и выронил пистолет. Клево, тазер. Это такой дистанционный электрошокер, которым можно с безопасного расстояния обезвредить нападающего. Редкость для наших мест. В основном подобными штуками американские копы балуются. «Что я там говорил? Все самое поганое уже случилось». Ноги подкосились, и я мешком повалился на пол. Прийти в себя оказалось в разы сложнее, чем после самого паленого коньяка. Перевернувшись на бок, я осторожно приподнял голову и осмотрелся. «Меня притащили в небольшую комнату со старыми фотообоями на стенах, какой-то осенний березовый лес, речушка на заднем плане. Подобные украшательства очень любили в конце 80-х годов прошлого века. Под потолком непривычно ярко горят люминесцентные лампы, из мебели только массивный деревянный стол, два довольно дорогих на вид офисных кресла и кожаный диван. Себя я обнаружил лежащим на полу с руками, туго стянутыми за спиной. Судя по режущим ощущениям в запястьях, меня скрутили не обычными полицейскими наручниками, а пластиковыми хомутами. Переведя взгляд на грудь, я обнаружил торчащий чуть выше кармана металлический штырек от тазера с обрезанной леской. Добавив к этим неприятным деталям чудовищную головную боль и боль во всем теле в принципе, «Можно примерно представить себе мое состояние. Матерясь сквозь зубы, я предпринял робкую попытку изменить свое положение в пространстве, а именно сесть. Получилось раза с третьего. Перед глазами все плыло, чувствительность кистей рук тоже не радовала. Перетянули гады. Знать бы еще, кто такие. Ладно, посидим, подождем». Внезапная идея свалить через эвакуационный выход и вернуться в бомбоубежище по поверхности показалась не такой уж и плохой. Вот только шансы на ее реализацию, похоже, стремились теперь к нулю. Первый раз дверь открылась примерно через полчаса после того, как я очнулся. В комнату на секунду заглянул мужик в синей форме с незнакомыми мне знаками различия, хмыкнул и тут же исчез. Дверь захлопнулась. Я даже не успел выразить свое недовольство по поводу почти онемевших рук и крайне негостеприимного отношения. А спустя еще минут десять где-то в глубине катакомб внезапно раздался мощный взрыв. Комнату, а вместе с ней меня ощутимо тряхнуло, с потолка посыпалась штукатурка. Лампы моргнули, крепления одной из них не выдержали, и она повисла, раскачиваясь на проводе. За дверью забегали люди, кто-то кричал, матерился. Громыхнули еще два взрыва, и тут послышались первые выстрелы. Одиночные хлопки пистолетов практически сразу захлебнулись в треске автоматных очередей. «Что это за место такое? Они меня тут замуровать решили? И какого хрена вообще творится?» Решив, что поиск ответов на эти вопросы можно перенести на чуть более позднее время. Я снова упал на бок и шустро попол в сторону стола, надеясь укрыться под ним от чего бы то ни было. Бой снаружи набирал обороты, автоматы работали практически не смолкая, при этом звуки перестрелки с каждой минутой заметно приближались к моей комнатушке. Оказавшись у стола, я кое-как заполз под него и замер прислушиваясь. Темп стрельбы поутих, теперь периодически раздавались удары и только потом уже короткие очереди или одиночные выстрелы, сопровождаемые криками «Да они там двери ломают!». Догадка не обрадовала, ведь такими темпами до меня неизвестные любители пострелять доберутся очень скоро, одеваться некуда, единственное подобие укрытия — стол, и надежностью он точно не отличается. «Закрыто!» — отрывисто крикнули за дверью. «Ну вот, добрались!» «Ломаем!» Тяжелый ботинок впечатался в дверь, хрустнул и вылетел замок. Из-под стола было видно, что в помещение вошли двое и принялись наровисто его осматривать. Оба в дорогих немецких ботинках фирмы «Лова». Выше колен защищенных навороченными наколенниками. Из-под стола разглядеть не получалось, да я и не пытался толком. Ежу понятно, что это какой-то спецназ. Все, теперь точно конец, который раз меня уже эта мысль посещает. Сейчас они обойдут комнату, заглянут под стол, обнаружат связанного меня, шмальнут пару раз и привет. Так, подходят. Может, попробовать пообщаться с ними? Хотя с одним уже пообщался, а в итоге валяюсь тут. Кто-то говорил, что смерть нужно принимать достойно, но на словах все львы толстые. Зажмурившись, я выдохнул и приготовился полностью отдаться воле злодейки судьбы. Опа, глянь, какой тут пассажир занятный. «Ни хрена себе! Его еще и смотали! Эй, ты живой?» Я медленно развернулся и, стараясь не делать резких движений, выглянул из-под стола. Надо мной стояли двое бойцов, упакованных так, что любой обзавидуется. Новенький зарубежный камуфляж, компактные бронежилеты с плотно забитыми разгрузками поверх них, радиостанции, защитные шлема. На одном из шлемов даже экшн-камера закреплена. Наверное, интересное кино у ребят получилось. Вооружение тоже непростое. На меня внимательно смотрели стволы специальных автоматов ВАЛ и ср 3 м с установленными коллиматорными прицелами и тактическими фонарями. Лица бойцов, естественно, скрывали маски. Несколько мгновений мы изучали друг друга взглядами, затем один из бойцов прищурился. Очень по-знакомому прищурился и сказал, «Ну, здравствуй, мил человек, тебя за что так упаковали?» Я сидел на диване и растирал запястья, восстанавливая кровообращение, крючок от тазера, который наверняка зашел глубоко под кожу, пока трогать не стал, решив заняться им в более спокойной обстановке, а вот от предложенной бутылки с водой не отказался. Случившееся до сих пор не укладывалось в голове. Не бывает на свете таких случайностей. Не бывает. Однако я по-прежнему жив, относительно здоров, а широкая улыбка снявшего маску бойца в камуфляже без знаков различия радует больше, чем многомиллионный выигрыш в лотерею. Еще бы, шанс на жизнь в билетах Гослото ни разу не разыгрывали. Вдоволь напившись, я вопросительно уставился на своего неожиданного спасителя. Даже не спрашивай, откуда мы здесь. Покачал головой он. Не отвечу, служба такая. Я понимаю, ответил я. В любом случае, спасибо тебе. Да не за что. Тебе просто повезло оказаться не в то время не в том месте. Это точно. Закурим? Некогда. Вновь покачал головой собеседник. Работы еще много. Ты это, выходить будешь, не удивляйся ничему. То есть... Тут должны были находиться совсем другие люди, не эти, думаю, поймешь. Ладно, потом потрещим еще, я тебя найду. Слушай, не выдержал я. Один вопрос можно? Отвечу, если смогу. Если вы здесь, значит, какая-то власть осталась, страна, правительство. Правительства, может, уже и нет, и страны тоже. А вот мы никуда не делись. Есть приказы и задачи, которые нужно выполнять в любом случае. «Чистильщики!» — предположил я. «Святая Инквизиция!» — улыбнулся собеседник. «Ладно, мы сворачиваемся. Ты сидишь здесь 15 минут, потом выходишь и тоже очень быстро валишь. А радиация?» «Химзащиту здесь найдешь и дозиметр. В конце коридора склад, левая дверь. Нам он без надобности». Я молча кивнул. Натянув маску, собеседник похлопал меня по плечу. «Не кисни, потом сядем по базарам по-человечески. Но бывай, мил человек, до встречи. Крепко пожав мне руку, собеседник быстро вышел в коридор, а я задумчиво уставился на стену с фотографией березы. Все-таки интересно устроен наш мир. Казалось бы, ядерная война, безумная по своим масштабам события, а Красноярск как был одной большой деревней, так и остался. «Ну, никак не ожидал я встретить при таких обстоятельствах закадычного товарища, которого не видел уже пару лет. А мне говорил, перевелся в район работать, бумажки перекладывать. Точно, бумажки. Ага. Спустя 15 минут я осторожно вышел в коридор и первым делом споткнулся об труп мужика в синей форме, заглядывавшего ко мне в комнату». Судя по нашивкам, мужик доблестно трудился в частной охранной фирме с красивым названием «Сирена», вот только конец его карьеры немного подкачал. Наверное, стрелки посчитали надетую поверх форменной куртки дешевую черную разгрузку полноценным бронежилетом, другого объяснения, напрочь развороченной пулями грудной клетки охранника, я не придумал. Стараясь не смотреть на мешанину из плоти, костей и окровавленной ткани, я все-таки заметил злополучный кислотно-желтый электрошокер, закрепленный на поясном ремне убитого. Да, мужик, не стрелять тебе больше из тазера. Беглый осмотр взятых штурмом помещений позволил сделать вывод, что сооружение когда-то переоборудовали под бомбоубежище, причем не обычное, а класса люкс. Повсюду дорогая мебель, оргтехника, дорожные чемоданы, сумки, а еще кислый запах пороховой гари и трупы. Я насчитал человек 30 точно. Понимать, кто все эти люди и почему их вот так запросто расстреляли, пока не особо хотелось, хотя причины наверняка были весомые. Хотелось поскорее покинуть жуткое бомбоубежище и вернуться в Кедровый. К Саше, к ребятам, к Декстеру, наконец. Они ведь наверняка сейчас возвращаются на КП за людьми и инструментом для разбора завалов. Бляха, что за непруха-то такая! Из огня да в полыми, не дня без приключений. Спустя минут десять поисков я обнаружил на разгромленном посту охраны изъятый у меня рюкзак и пистолет, а еще склад, в котором разжился новеньким костюмом химзащиты и относительно неплохим дозиметром Нейва. Сам склад оказался довольно интересным, и его точно стоило изучить повнимательней, но это чуть позже. Я уселся на уютный диванчик, стоявший свободным от трупа в конце коридора, и, прикурив сигарету, принялся изучать инструкцию к дозиметру. Путь предстоит непростой, почти три километра позараженный радиоактивными осадками местности, поэтому нужно основательно приготовиться». Глава 18. Дмитрий Савельев, бывший 36 РДР ВСН, 16 июня, вторник, 22 часа 10 минут. Радиционный фон 25-0 в час. Испытывать судьбу по нескольку раз на дню, делах храбрых и в некотором роде безрассудных людей, к которым я себя особо не относил. Приключений на сегодня хватило с избытком, как жив остался вообще загадка. Безумно хотелось завалиться спать в любом маломальски подходящем для этого месте, вот только компания из трех десятков покойников определенно смущала». Еще раз пройдясь по помещениям, я пополнил свои скудные запасы парой зарубежных сухих пайков, откуда только они взялись, мощным диодным фонарем и неплохим респиратором от фирмы 3M. Что странно, ни одного противогаза я не нашел, зато нашел внушительный склад провизии, несколько баков с питьевой водой и противоударный кейс со спутниковым телефоном, который, не задумываясь сунул в рюкзак, «Зачем такому добру пропадать?» Вишенькой на тортике стал пистолет Ерыгина, обнаружившийся у какого-то мужика, одетого в дорогой деловой костюм. Бывшему владельцу П.Я. теперь точно не пригодится, без половины черепной коробки особо не постреляешь, зато мне в самый раз. Рвотные позывы и спазмы в желудке закончились в трупе на пятнадцатом, поэтому я без озрения совести переместил пистолет и два запасных магазина из-под сумка к себе в разгрузку. «Если не ошибаюсь, в магазине ерыгина 15 патронов, значит, на два магазина получается 30. Снаряженный магазин явно не использовался, плюс еще 15. Неплохо получается, очень неплохо. Особенно по сравнению с моим травматом. Прежде чем отправиться в путь, я сходил в дизельную и вырубил генератор, чтобы сэкономить местный запас топлива. Бомба-убежище погрузилась во тьму». Только над дверьми остались тускло гореть указатели аварийных выходов, да в коридоре помаргивали пары люминесцентных ламп, запитанных неизвестно откуда. Решив вернуться сюда с товарищами и основательно поживиться, когда обстановка наверху стабилизируется, я натянул костюм химзащиты, мысленно радуясь, что это вполне комфортный армейский l 1 затянул ремешки респиратора на затылке и, закинув на плечо рюкзак, двинул на выход. Стараясь не обращать внимания на трупы, я дошел до герма двери, возле которой совсем недавно получил живительный заряд тазера. Дверь оказалась не заперта. Включив фонарь, я протиснулся в патерну и направился к аварийной лестнице. Конечно, я мог подождать, пока ребята доберутся до Бурова, а тот отправит людей разбирать завал. Ему ведь в любом случае понадобится проход, чтобы не гонять людей по поверхности лишний раз. Однако сидеть и дожидаться спасателей не хотелось совершенно. Высунувшись на улицу, я первым делом проверил показания дозиметра. Фон повышенный, но в целом жить можно, тем более в химзащите». Снаружи ни день, ни ночь, непонятные сумерки, мрачно ползущие над тайгой, сковавшись с двух сторон федеральную трассу. Поблескивает мокрый асфальт, резко пахнет озоном и гарью. Вон и провал, яма с неаккуратными краями, прямо по центру проезжей части. Вдалеке виднеется серая полоска бетонного забора ДРСУ, а вокруг плотная, давящая на уши тишина». И никаких следов спецназа. Интересно, где они заходили в бункер? Хотя это лишний интерес. Их дела меня точно не касаются. Я прикинул, что до поворота на Кедровой мне нужно протопать около километра вдоль трассы, потом километра три по бетонке до военного городка. Не близкий путь, тем более в сложившихся условиях. Может сразу заскочить в ДРСУ и посмотреть, что там с техникой? Или не тратить на это время? Нужно подумать, чтобы стимулировать мыслительный процесс, я опустил маску респиратора и с наслаждением закурил. Гадкая привычка, но избавиться от нее все не выходило, а теперь и смысла бросать нет. Здоровый образ жизни надолго покинул наши благодатные края. Хорошо, что додумался переложить сигареты в разгрузку, надетую поверх костюма химзащиты, и плохо, что из оружия у меня только пистолет. «Смущает, знаете ли, когда у тебя полная разгрузка автоматных магазинов, которые некуда заряжать. Неловко как-то получается. Все-таки в ДРСУ соваться не стоит, мало ли кто там может сейчас обитать. Вокруг-то куча деревень, народу с ружьями и карабинами хватает. Против таких не хочется выходить с одним ерыгином. Отчелкнув окурок в лужу, я потопал в сторону поселка». Когда я свернул на бетонку, дозиметр затрещал чуть сильнее, сообщая о повышении радиационного фона. Потом на пару секунд затих и вдруг снова залился в тревожном треске. Какого черта? Я взволнованно посмотрел на экран прибора. Цифры быстро сменялись одна другой, не давая даже примерно определить фон. Может быть где-то здесь горячая частица и простенький бытовой дозиметр сходит с ума, потому что не рассчитан на такие дозы? Странный шум со стороны разбитого микроавтобуса, стоявшего на повороте еще с момента удара, заставил меня резко пригнуться и быстро перебежать на обочину. Достав пистолет, я присел и уставился на микроавтобус. Несколько долгих мгновений ничего не происходило, а потом уцелевшая при аварии фара едва заметно моргнула галогенной лампой. Или мне показалось? Нет, действительно, лампа чуть загорелась и потухла. Моргнуло и снова погасла, словно в автомобиле разрядился аккумулятор. В кабине что-то щелкнуло и прерывисто зашипело. Ошарашенно глядя на странный микроавтобус, я подошел ближе и заглянул в салон с водительской стороны. По спине пробежали мурашки. Подсветка панели приборов и магнитола на секунду ожили. Загорелся ярко-красный значок, требующий проверить, пристегнут ли ремень безопасности пассажира. Магнитола издала несколько булькающих звуков, подозрительно похожих на какой-то попсовый хит. Аккумулятор замкнуло. А что, вполне себе версия, вот только... Развороченный салон автомобиля вдруг начал медленно наполняться странным зеленоватым свечением, которое, казалось, исходило со всех сторон сразу. Чертыхнувшись, я посмотрел на небо и замер. Тяжелые свинцовые облака обволакивали с полохи зеленых и фиолетовых оттенков, очень похожие на северное сияние. Но какое, мать его, северное сияние в этой части Сибири? Бред. Хотя хрен его знает, что там с атмосферой случилось после удара. Я в этих делах не особо разбираюсь. Микроавтобус тем временем заморгал аварийкой, а я сообразил, что нужно как можно быстрее валить. Словно в подтверждение моих мыслей, чудом уцелевшие фары второй разбитой легковушки ослепительно вспыхнули ксеноном, а из салона заиграла классика русского рока. Слишком нереально выглядело происходящее, слишком страшно и неправильно, не дожидаясь, чем закончится непонятное явление. Я рванул по дороге в сторону военного городка, ладони моментально вспотели, горло перехватило. Мешковатый костюм химзащиты мешал бежать, ноги путались, рюкзак долбил по спине, а назойливая песня будто преследовала. Лежав метров 200 и напрочь сбив дыхание, я заметил, что сияние в небе пропало так же внезапно, как и появилось. Я обернулся и с облегчением отметил, что разбитые автомобили снова превратились в темные, не подающие признаков жизни силуэты. Интересные дела творятся, однако. Жуть какие интересные. Что там тот майор говорил о нетипичных видах оружия массового поражения, примененного противником? Ладно, обдумывать увиденное сейчас некогда. К тому же необычное атмосферное явление, кажется, убило трофейный дозиметр. На экране радостно горели три нолика, уверяя меня в том, что даже естественный фон вокруг отсутствует напрочь. Верить в такое было крайне глупо, поэтому я торопливо двинулся дальше. Очень неприятно понимать, что вокруг радиация, но не иметь никакой возможности узнать хотя бы примерно. Насколько она сильная, да и сама по себе прогулка по мрачной лесной дороге – развлечение на любителя. Внимательно осматриваясь по сторонам, я дошел до будки бывшего поста военной автоинспекции и присел передохнуть на бетонный блок. Тайга вокруг хранила гробовое молчание. Посидев минутку, я собрался было двинуться дальше, как вдруг из-за будки раздался подозрительный шорох. Напрягшись, я вскинул пистолет и медленно пошел на звук. Стараясь ступать как можно тише громоздкими подошвами своего «Л-1», я аккуратно заглянул за будку и замер. Из густого кустарника на меня внимательно и изучающе смотрела мордаха маленького волчонка. В любой другой ситуации, например, в зоопарке, это показалось бы необычайно милым, но посреди глухой сибирской тайги такая встреча не способна вызвать ничего, кроме тревоги. «Да что там тревоги, страха, потому что неподалеку наверняка разгуливают родители мохнатого карапуза». Прикинув, что лучше всего будет переместиться в здание бывшего поста, оценить обстановку и наметить пути отхода, я медленно попятился назад и сразу же услышал за спиной глухое рычание. Волков было шестеро, целая стая во главе с крупным коренастым вожаком. Они медленно обступали меня полукольцом, прижимая к обшарпанной кирпичной стене. Сказать по правде, шансов выжить в очередной раз не было. 15 патронов в пистолете плюс запасные магазины. Но ведь и волки не будут стоять, как мишени в тире. Конечно, попробовать отбиться стоит. Животные сейчас наверняка испуганы. В этих краях их вообще вроде как раньше не водилось. Видимо, вышли сюда потревоженные ударной волной ядерного взрыва. Что там советуют делать при встрече с волками в их естественной среде обитания? Не смотреть в глаза и сохранять спокойствие? Только вот рычание волка означает, что он уверен в своих силах и в принципе готов нападать. А нападают волки, как правило, в трех случаях. Если они больны бешенством, если голодны и если защищают потомство. Именно на потомство мне не повезло нарваться за зданием поста. Вожак хищно оскалился, прижал острые уши к голове и присел, готовясь к броску. В груди повеяло неприятным холодком. Скинув пистолет, я прицелился вожака. Бляха, а ноги-то дрожат, страшно все-таки. Издав хриплый рык, волк бросился на меня, и я нажал на спуск. Первые три пули не достигли резко ушедшего в сторону вожака, зато задели кого-то из стаи. Под отчаянный скулеж раненого зверя я выстрелил еще дважды, больше никого не зацепив, и полез в оконный проем будки поста. «По идее, там должна быть лесенка на крышу, а крыша мне сейчас ох как нужна!» Входная дверь вроде бы закрыта, но оконной рамы нет, и звери запросто запрыгнут внутрь. Споткнувшись, обросохшийся стол, я с матом повалился на пол, увлекая за собой неудачно подвернувшийся под ногу предмет мебели. Вскочив, снова выстрелил в окно, надеясь отогнать волков и дать себе еще немного времени на оценку обстановки. Посмотрел наверх, люк в потолке действительно имелся, причем даже крышка была откинута. Удача! Хрен-то там. Потолок в будке высокий, а лестницу либо не предусмотрели изначально, либо срезали охотники за металлом. Дотянуться до края люка я смогу, но вот подтянуть тело со своей экипировкой наверх вряд ли получится. Скорее всего, во время этих физических упражнений мне откусит бачок или кусок пятой точки. Пока я примерялся к люку, одна из зверюк попыталась прыгнуть в окно. Я ответил выстрелом, и волк, дернувшись, свалился на асфальт. Убил? Да фиг там, вон он длинными прыжками сваливает в кусты, зараза! Сердце бешено колотилось в груди, ствол пистолета ходил из стороны в сторону, но новых попыток взять штурмом мое укрытие звери не предпринимали. Пока не предпринимали. Нужно их отпугнуть, но чем? «Выстрелов пистолета волки, как я уже выяснил, не боятся. Нужно что-то более громкое. Например...» «Точно!» «Скинув рюкзак, я рывком открыл молнию и высыпал на пол свои пожитки, схватил синий баллон с газом для туристической плитки и замер. Что теперь? Газ-то есть, слава моей запасливости, но надо ведь его как-то подорвать». Подойдя к окну, я увидел вожака стаи. Он стоял на противоположной стороне дороги и внимательно изучал меня наполненными злобой желтыми глазищами. Не сердись, дружок, пробормотал я, поднимая руку с баллоном. Не сердись, я же просто шел, зла вам не желал. Слегка замахнувшись, я бросил баллон на дорогу, лишь бы не укатился никуда. Не укатился, звякнул об асфальт и остался лежать на месте. «Так, теперь очень аккуратно прицелимся». Из кустов рядом с вожаком появились еще морды, в том числе и того самого волчонка. «Извини, малой, твоя психика сегодня чуток пострадает». Выдохнув, я совместил целик и мушку на газовом баллоне и выстрелил. Шарахнуло знатно. Прошло уже около часа, а в ушах до сих пор стоял неприятный звон. Зато волки ретировались сразу же после взрыва и, видимо, с концами. Применив все свои довольно скудные физические навыки и остатки стола, я выбрался-таки на крышу и все это время просто лежал, пялясь на небо. Дозиметр умер окончательно, поэтому задумываться о радиации не хотелось. Нахватаю я на этой крыше, как пить дать. Может, даже волосы выпадут. Буду лысый и модный, как Розенбаум. «На гитаре играть не умею, правда, и пою ужасно, зато Саша получит весомый повод для шуток. Интересно, как там она?» «Переживает, наверное. Впрочем, пора бы привыкнуть, я ведь и до войны постоянно попадал в переделки. Война. Была ли та война вообще?» «Обменялись всем, что было в арсеналах, и затихли, пожинаем плоды. Глупые человеки, срубившие сук, на котором сидели». Еле волоча ноги, я добрался до территории командного пункта. Со стороны, оказывается, ничего не выдавало тот факт, что под землей укрываются люди. Мертвое здание бывшего штаба с пустыми глазницами окон. Какие-то хозяйственные постройки, техника, которая спустя сутки выглядела так, словно стоит тут добрый десяток лет. Дотащившись до разбитого Сашкиного Форестера, я облокотился на него и, достав из мятой пачки последнюю сигарету, закурил. Не хотелось думать ни о полученной за последние часы дозе, ни о том, что будет дальше. Усталость навалилась такая, что хотелось просто спрятаться с головой под одеяло и спать. Спать, пока все это не закончится. Проснуться дома в своей уютной холостяцкой кровати, сварить кофе в медной советской турке, покурить на балконе, глядя на утопающим в летнем солнце родной спальный район. Все время с момента удара я куда-то бежал, что-то делал и особо даже не допускал мысли о том, что привычного мира больше нет и никогда не будет. Да и ответа на самый главный вопрос тоже нет. Что дальше-то? Неужели нас правда ждет та самая жизнь после, описанная не одним десятком писателей-фантастов? Ай, к черту. Сначала нужно выспаться, а дальше посмотрим. Докурив сигарету, я подошел ко входу на КП и несколько раз со всей силы зарядил рукоятью пистолета по гермо двери. В тамбуре меня встретил хмурый дозиметрист. Хмурый, потому что показания прибора ему не очень понравились. Химзащиту с меня буквально срезали и тут же отправили в мусор следом за респиратором. Разгрузка с рюкзаком получили статус умеренно грязных и были оставлены на специальных стеллажах. Прихватив из рюкзака спутниковый телефон, я отправился в холодный душ оттирать радиацию казенным армейским мылом. Нужно как можно быстрее привести себя в порядок, показаться друзьям, которые наверняка тут всех на уши подняли и завалиться спать. Слишком много событий за последние пару дней. Теперь еще и сияние это странное. Фары, которые загораются сами собой. Ладно. Наверняка всему этому со временем найдется разумное объяснение. Надеюсь, найдется».